что рисунок все-таки жил и говорил и перекинулся мыслями на тех, кто учит птиц снова летать. Толчком к этому был, наверное, древний грек, который уже поутру шатался пьяный по афинским улицам в назидание неопытным юношам. «Не пей, милок!» а то станешь таким же, как я. Сегодня Митя был свидетелем непонятной сцены. Его вызвал доктор Долгов, и, не подумав, Митя открыл дверь кабинета своим ключом. Это было против правил. Зарвался Митенька немного. Приоткрыв дверь, он услышал конец разговора доктора с больным. Доктор не Владимир Павлович, другой, грозил. «Только попробуй. Ты что, не знаешь, что кроме добровольного есть еще и принудительное лечение? В два счета вылетишь в ЛТП с конвоем? Ты же алкаш. Тебе же благо на блюдечки подносят» а ты нос воротишь. Думаешь, очень нужен обществу алкаш. Скажи спасибо, из помойки подняли. Давай, решай, меня больные ждут. Ладно, чего уж там. Вздохнул человек в полосатой пижаме, с сиролицей пришибленный. Мите стало стыдно, За доктора, за этого толстяка, за самого себя. Врач не заметил Митю, и тот тихонечко прикрыл дверь. Дождался, когда выйдет толстяк, и только тогда зашел, постучавшись, как ни в чем не бывало. Но осадок остался. Как же трудно работать в этой больнице. Врачи, сестры, санитарки и санитары, наверное, не каждому такая ноша по плечу. Вот этот врач, по Митиному мнению, не в ту упряжку впрягся и благодарил судьбу, что не послала она его к этому человеку. В курилке мужики размахивали руками и грозились дойти до самых верхов, но найти управу на доктора Егора Фроловича. Виталий Ревицкий лечился как раз у него. «Во, араб!» — восхищался Виталий. «Вот кого не хватает в ЛТП! Во, кому там самое место!» Ну и арапище, завидуй малый, этот себе дорогу пробьет, в каком хочешь базальти, ему в карьер наш, вместо бульдозера бы. Так вот, этот араб, как-то сказал доктору Долгову, Хлюпик, жидкий человечишка, его в ежовые рукавицы а не рассусоливать. Бич он и есть бич. Все они, хоть от науки, хоть от искусства, спились от своей бездарности. Художник! Хм. Зря ты с ним нянчишься. Вот посмотришь, при первой же неудаче твой Шишкин. Пухов. Я и говорю, Художник. Митю обожгло. Он чувствовал себя крайне неудобно, будто нанялся подслушивать этого Егора Фроловича. Митя рисовал стенгазету в комнате, которую отделяла от кабинета врачей, стенка с бывшей дверью. Дверь из кабинета, которая выходила в коридор, была плотно обита и звуков не пропускала а эта тонкая филеночная, лишь заперта была на ключ и занавешена портьерой. А голосок у Егора Фроловича, недаром фамилия у него была Гудилин. А потом стало и вовсе грустно, не из-за оскорбительного высказывания по отношению к нему Гудилина, а из-за расплывчатого ответа Владимира Павловича Долгова «Вы так находите? Вообще-то действительно люди искусства, неустойчивость, впечатлительность, повышенная психомоторность. Тьфу, люди искусства, алкаши везде, алкаши, больше титурама, И весь разговор. «Если рассеропился, запил и спекся, значит, так и надо. Ты ему добро делаешь, а он кочевряжется. У меня вон тоже художник, живописец Ревицкий, рассуждает. Он, видите ли, сам справится. А куда справиться, если его ЛТП не исправил?» Нет, Владимир Павлович, Горбатова, могила, титурам, титурам, титурам, а ваша лирика это так, морковные котлеточки, ячменные кофе. И Долгов промолчал. А Митя сидел с веси в руки, не в силах взять фломастер и поставить восклицательный знак в конце фразы «С праздником, дорогие товарищи!». Ему хотелось восклицание в другом месте и в другом жанре. Он-то, наконец, решился, собрал всю свою храбрость, а ему в спину похохатывают и не верят «И кто? Врачи!». Но Митя зря обиделся на Долгова. Он не знал, как неприятно было тому слушать коллегу, а еще неприятнее молчать. Но что возразишь? Больные Гудилина вели себя примерно. У них реже, чем у либерального Долгова, наблюдались рецидивы. И волей-неволей доктор Долгов думал – Может, и действительно необходимы более строгие меры. Ведь все их пациенты упали до той грани человеческих отношений, где смещаются обычные представления. Да, безволие. Алкоголь отнимает волю прежде, чем здоровье. Нужно лечить твердо рукой. Может, и правда твердой рукой и не иначе. Так он думал. Но в своей практике исходил прежде всего из человеческого в пациентах, из их пусть надломленной, пусть больной, но все-таки души. Вот почему в отношениях с Митей доктор Долгов оставался прежним – И тот быстро забыл неловкость от подслушанного разговора. Мите снова было легко говорить и даже молчать с Владимиром Павловичем. Вполне возможно, что в иной жизненной ситуации они могли бы стать даже друзьями. А еще, поразмыслив, он понял и почти простил и доктора Гудилина. Все-таки попробуй полжизни иметь дело с людьми Таких вот судеб и характеров, какие попадают сюда. А врачи ведь тоже люди. И разве напасешься на тьму спившихся идеальных докторов? И что есть идеальный доктор? Идеальный Тот, который излечивает. Но вот Владимир Павлович нравится, рассуждал сам с собой Митя, а он излечивает, а если нет излечения от этой отравы вообще...